Глава третья. Энтони. Он замечает перемену сразу же. Она незначительна. Несколько клеток с истощившимися нейромедиаторами и нестабильным мембранным потенциалом покоя, легкая вибрация и смена движения с Брауновского на целеустремленное. Он знает, что-то грядет, но не знает, что именно. Поднимает взгляд и видит отфильтрованные куполом солнечные лучи. Сегодня у них синеватый оттенок. Мысленно запрашивает у ксеноформ данные о происходящем за пределами купола, в Роузвотере и дальше. Ничего необычного. Люди ходят и ездят туда-сюда. Покупают еду, продают еду, дерутся, сношаются, живут, умирают. Никакого развертывания военных сил, никакого неизбежного нападения. Религиозные клики ведут себя спокойно. Погода хорошая, повышенной сейсмической активности не наблюдается. Энтони, по крайней мере этот Энтони, живет под куполом в конусообразном доме, верхушка которого срезана, чтобы внутрь проходил свет. Его любовная связь с человеческой женщиной подходит к концу, хотя женщина об этом еще не знает. Она переговорщица, деликатная и телом, и манерами. Она разрешает конфликты так, Словно взаимодействие между эмоциями и логикой, это материал для создания произведения искусства. Человеческое население купола очень ее уважает. Энтони находит ее голос умиротворяющим, а плоть его реагирует на ее близость со страшной силой. Они вместе уже 18 месяцев, но теперь Энтони понимает, что все кончено. Должно быть, как минимум, часть его личности прописана в образце ДНК. Сколько бы раз его тело не воссоздавалось, Энтони обнаруживает в себе те же черты характера, те же причуды, совершает те же ошибки в отношениях. Самый первый Энтони покоится глубоко в лоне полыни, дешифровщик и переводчик, через которого пришелец общается с планетой. Он едва жив. Каждую пару месяцев по нескольким сотням синапсов пробегает импульс, случайный, бессмысленный, Энтони было около 20, когда его захватили в Лондоне. Полыни больше тысячи, но мыслит она почти как ребенок. Я и молодой, и старик, я столь же глуп, сколь и мудр, как сказал поэт Уолт Уитман, Песнь о себе: Перевод корнея Чуковского: Любовница Энтони ворочается на кровати рядом с ним. Он слышит, как кто-то поет скорбную песню об уходящих в море матросах. Уверенная контральта, наверняка поставленная. Энтони поднимается и подходит к двери, выглядывает наружу. Обиталище у него простое, мебель ему не нужна, но он держит ее в доме, потому что она нужна людям, с которыми он живет. Сон ему не требуется. Жизненные силы он черпает у полыни, но выращивает Энтони, которые умеют спать и есть, потому что иначе выглядит слишком чуждым и пугает людей, с которыми делит купол. Он взывает к полыне, этому гигантскому комку органических тканей, угнездившемуся под землей, но она молчит. Проходящий мимо мужчина машет Энтони рукой. Энтони ощущает голод и приказывает ксеноформам заняться фотосинтезом. Он как раз думает, не покинут ли купол, чтобы самому увидеть, что происходит снаружи, когда его настигает припадок. Энтони вопит и падает на землю. Он знает, что случилось, но боль от этого не утихает. Он слышит и чувствует, что его любовница напугана, но тело Энтони ему пока не подчиняется. Он борется с этим, выпускает эндорфины, чтобы заглушить боль, и пытается войти в транс, подкрепляя его анандомидом перепрограммирует меланоциты, чтобы оставить своей любовнице успокаивающее послание татуировку и соскальзывает в ксеносферу – психопространство, созданное взаимосвязанными ксеноформами. Ему пришел огромный пакет данных, информации, преодолевшей множество световых лет, чтобы достичь его. Послание с родной планеты. Информация передается посредством квантовой запутанности. Ксеноформы на краю космоса взаимозависимы с приемопередатчиками на Луне в другом конце галактики. Энтони воспринимает эту информацию как воспоминание, как что-то, что знал всегда. Вся поверхность этой Луны и все подземные пространства, какие только можно на ней найти, заполнены серверами хранения данных. Обитатели, окруженные кольцом планеты в небесах, называют ее «домом». По мнению Энтони, это куда логичнее, чем Земля. Кому пришло в голову назвать планету на две трети покрытую водой в честь жалких клочков суши? С этого расстояния дом прекрасен, потому что отражает свет Солнца. Сине-зеленые океан разбиты на части континентальными массивами, облаками и тучами, и пестрота делает планету только красивее. Потом Энтони вспоминает про орбитальный мусор, образующий вокруг планеты собственную систему колец, пропылевые полосы и металлическую машинерию, настолько заполонившие пространство, что выход в космос с поверхности планеты уже невозможен. Целостность колец нарушают трупы космических станций. Океаны и континенты загрязнены выбросами бесконтрольного производства, почва больше не родит, дожди ядовиты. Живых макроорганизмов на доме не осталось, однако атмосфера кишит экстремофилами, бактериями и грибками, которые жируют на длинноцепочечных углеводородах и радиации, для которых ядерное топливо – питательная среда, которые процветают в отсутствие кислорода. Пройдут миллиарды лет, и из этих простых организмов разовьется новая многоклеточная элита, а, возможно, и разумная жизнь. Дом непригоден для жизни, и Энтони поражен тем, как ранит его осознание этого факта. Дом был непригоден для жизни на протяжении множества земных веков. Доминантная разумная форма жизни дома давным-давно переселилась в космос, сперва на многочисленные космические станции. Колонизация других планет Солнечной системы проваливается, как и любые попытки терраформирования. Они отправляют экспедиции в дальний космос на поиски подобных планет, но ни одна так и не возвращается. Домяне вынуждены переосмыслить понятие выживания. Их натурфилософы принимают и начинают проповедовать идею, что единственный выход — сбросить биологические оковы, и ученые работают над этой задачей долгие годы. В конечном итоге они переосмысляют не понятие выживания, а понятие смерти. Обычно результатом рассечения нити, связывающей сознание с телом, становится гибель. Но что, если этого не произойдет? Потом случается открытие того, что человеческий разум Энтони называет ксеноформами. Это синтетические полиморфные микроорганизмы, изначально разработанные ученым Домянином, которому в голову пришла идея терраформировать сам дом, устроив загрязнение. Ксеноформы создаются для того, чтобы делать токсичные вещества безвредными. Это не срабатывает. Однако ксеноформы проявляют бесконечную адаптивность, способность имитировать любую живую клетку и связываться друг с другом так, чтобы передавать информацию с помощью жуткого дальнодействия. Вскоре возникает идея объединить умения ксеноформ с умениями опор эндемиков дома. К этому времени опоры уже приручены домянами. Это бесформенные куски органики, самые маленькие из которых имеют диаметр около 500 футов, а самые большие достигают размеров целого города. Они обладают разумом, но ограниченным, и нуждаются в симбиотической телепатической связи с полностью разумным организмом-хозяином. Энтони осознает и вспоминает, что полынь — это опора, а он — Энтони, ее хозяин. Опоры накачивают ксеноформами и запускают их в космос в качестве малоценных разведчиков, отыскивающих подходящую планету. Оставшиеся домяне копируют себя, свои разумы и воспоминания на биомеханические устройства хранения. Колоссальную серверную ферму размещают на второй луне дома. Философы и ученые заверяют домян, что они будут жить вечно, а когда настанет пора смогут переселиться в новые тела. Теоретически. Домяне позволяют своим биологическим телам умереть и впадают в вечный сон в лунном комплексе. За серверами присматривают членистоногие механизмы на солнечных батареях. Похожие на бабочек роботы поддерживают целостность данных на каждом из миллиардов серверов, перелетают с одного на другой, как будто опыляя их. Кто знает, что снится спящим домянам? На лунной базе есть и более крупные механизмы, небольшие адаптивные многорукие машины, контролирующие информацию, пересылаемую странствующими ксеноформами. Земля — единственная, теоретически пригодная для жизни планета, на которой смогли выжить опоры. Ксеноформы присылают информацию, порождающую неслышный сигнал тревоги в похожем на мула-роботе который немедленно отращивает четыре ноги и на скорости 36 миль в час мчится к конкретному серверу, огибая астероидные кратеры, лунные скалы и обломки упавших спутников. Он переносит этот сервер на базу, где куда более маленькая и изящная многолапая насекомая начинает тонкий процесс подключения сервера к главному процессору. Другие машины активируют воздушный шлюз, и наполняют комнату содержимым подземных газохранилищ. Этот газ не воздух и не способен поддерживать жизнь, но его молекулы могут вибрировать, создавая звук. У пробужденной ученой уходит 6 дней на то, чтобы установить контакт с процессором и понять, где она находится. Она активирует динамики, из которых доносятся слова. Они электронные и лишены интонации, но смысл их ясен. Приветствую тебя. Я не знаю твоего имени и не знаю, понятен ли тебе язык, на котором я говорю. На доме существует более тысячи языков и диалектов. Я опробую каждый из них. Я назначена куратором процесса воскрешения. Меня зовут Луа. Я говорю с тобой по односторонней связи, а потому не смогу ощутить твой ответ. Факт моего пробуждения означает, что произошел сбой. Слышать ее речь — странный опыт как подпевать старой песни о любви. Энто не знает все слова, и предвкушение каждого рождает звуковой вариант после образа. А еще он знает, что на каком бы языке ни говорила ученая, человеческий мозг переводит его на земной язык и подбирает земные эквиваленты выражений. «Вот что должно было произойти», — продолжает лоа «Ксеноформы должны были прислать нам данные о том, насколько преобразован каждый из землян» они это сделали и в начале последнего солнечного цикла обслуживающие машины были оповещены о первом полном преобразовании это запустило особый протокол целью которого является проверка возможности трансмиграции нашей расы был пробужден специально отобранный домянин и его сознание переписано в преобразованного человека лоа больше часа тратит на обсуждение технические подробности процесса но энто не отвлекается и проматывает воспоминания дальше. «Мы потеряли контакт через несколько наносекунд после передачи. Скорее всего, человеческий организм, ввиду своей примитивности, не способен выдержать разум Домянина. Возможно, нам все же следовало приказать ксеноформам построить тела, имитирующие нашу анатомию». не знает, почему они этого не сделали. «Аборигены адаптированы к жизни на этой планете». Логично использовать тела, приспособленные к среде, которую ты пытаешься покорить. Он также знает, что среди домянских философов полыхали жаркие споры на эту тему. Переписанные индивидуумы будут домянами res cogitans, но не res extensa. А ведь даже в этом случае возникли бы проблемы. Ксеноформы считаются биологическими машинами, а значит и построенное из них тело будет машиной. Разум домянина внутри машины не поддавался никакой классификации. Что еще хуже, эта машина будет создана на основе человека, инопланетянина, не домянина. Некоторые говорили, что такова цена космического выживания, что так выглядит принудительная эволюция. Луа говорит, прежде чем мы перешлем на Землю миллиарды домян, мы должны быть абсолютно уверены в том, что этот процесс работает Мы не можем продолжать, пока не узнаем, что случилось с первым из нас. Опора, ты должна найти тело, изучить его и переслать мне все полученные данные. Энтони выходит из транса. Луа также переслала технические подробности, что, как и почему он должен сделать, когда найдет тело, но все это хранится в его памяти и доступно в любой момент. Его назвали опорой впервые. Он чувствует, как под землей, Ворочится необъятное тело полыни, недовольное тем, что Лоа не использовала конкретное имя. Энтони. Полынь. Полынь Энтони. Одно и то же. Человек домянин. Энтони открывает глаза и видит, что над ним склонилась его любовница. Она улыбается. Он: "Нет. Я должен уйти", говорит Энтони. "Прощай". И Умирает.